Глава вторая. В итоге на ковку, зарунивание и чарку ушло еще два года. Было, конечно, жаль терять столько времени, но прежде всего мне нужно было держать все в тайне, поэтому процесс сильно затянулся. И вот этот день настал. Когда утром за мной пришел Эл Таур, я отказался идти в кузню, чем сильно удивил эльфа. После нескольких таких отказов меня, разумеется, отправили к моему старому другу Кредеру у которого я, ой, как давно не был, и он успел по мне соскучиться. Неделя персонального ада, и я снова возвращаюсь обратно. «Уяснил урок?» – спрашивает меня эльф, но я лишь плюю в его малохольную рожу, за что снова отправляюсь к старику-садисту. «Внем ли голосу разума? Еще одно предупреждение, и тебя вернут на первый ярус!» – попытался убедить меня длинноухий, но все было тщетно. Я снова оказался на пыточном стуле, после которого меня вновь отправили на первый ярус, благо мне это и требовалось. Оказавшись в вонючей тесной камере, я наконец-то вздохнул с облегчением. Теперь нужно несколько недель вести себя нормально, чтобы спали бафы, а уж потом приступать к самому интересному. Последние 15 суток были самыми тяжелыми для меня. Казалось, каждый из дней был целой вечностью. Но я терпел и ждал. Я был уверен, что вскоре окажусь на свободе, а для этого мог сделать все, что угодно. На утро шестнадцатого дня, когда с меня спал последний дебаф, я решил бежать. Когда спокойно отработал первую смену, меня вернули в камеру, накормили и повели на вторую. «Цена свободы», – негромко произнес кодовое слово активации руны немедленной экипировки. На мне сразу же появились мои доспехи, а в руках молот и щит. Спрятавшись за дверью, стал ждать. «На выход!» — услышал я слова стражника, и дверь начала медленно открываться. Не обнаружив меня, стражник сделал шаг внутрь, и тут я со всего размаху обрушил мощный удар боевым молотом в его затылок. Перед глазами всплыли цифры урона, удар прошел критическим, и тело охранника безвольной куклой упало на пол. Получен второй уровень. Получен тринадцатый уровень. Внимание, вы убили другого игрока. Предупреждение, в любом населенном пункте к вам будут относиться как к преступнику, а стража немедленно атакует вас в случае сопротивления. Мой ник сразу же стал красного цвета, но сейчас это меня мало волновало. Я со всех ног бежал по коридору, не обращая внимания на крики других рабов с просьбами о помощи. Я не мог терять на них время, ибо им все равно отсюда не выбраться. Жестоко? Нет, это лишь горькая правда. Сигнал тревоги послышался спустя минуты две. Я уже практически добрался до комнаты, где готовили пищу, когда путь мне преградил один из стражников 50-го уровня. Встав в боевую стойку, он воспользовался рывком и атаковал меня мечом. Удар я пропустил, но его меч лишь чиркнул по доспехам, не нанося мне никакого вреда. А вот мой удар молотом был ощутимо сильнее. Попав по грудной клетке и тем самым смяв доспех, я решил добить его, когда почувствовал несколько ощутимых тычков сзади. Повернув голову назад, увидел несколько стражников с арбалетами. «Надо текать», – подумал я и, добив стражника молотом, бросился бежать дальше. «Получен четырнадцатый уровень». «Получен девятнадцатый уровень». «Внимание! Вы убили другого игрока». «Да знаю я, знаю!» – на ходу вкидывая полученные параметры в выносливость, подумал я и сильным пинком открыл дверь в хозблок. Не обращая внимания на других рабов и прочих людей, Быстро пробежал кухню и выбежал в другую дверь. Путь мне преградили еще несколько охранников, но сейчас сражаться с ними нельзя. Чем больше потеряю на них времени, тем больше их сюда сбежится. Поэтому я просто разбежался и прыгнул, обрушив свой молот на шлем одного из них, после чего ушел кувырком в сторону и побежал дальше. Получен 23 уровень. Внимание, вы убили другого игрока. В спину мне начали стрелять, но мне было плевать. Обычные стрелы не могли пробить мой мифриловый доспех, поэтому я просто бежал дальше, пока на пути не появился маг. Ну, была не была. Я устремился прямиком на него. Маг делает несколько пассов руками, и с его ладони в мою сторону срывается огненный шар. Огненный шар летит в мою сторону, но я закрываюсь щитом, и урона проходит не так уж и много. Не зря его сделал. Нужно было видеть удивление на лице мага, когда я выжил после заклинания и наградил его ударом боевого молота. Будучи одетым в тряпки, урона он получил немало, и поняв, что в ближнем бою ловить ему нечего, блинканулся куда-то в сторону. Добивать я его, конечно, не стал, а просто побежал дальше. Следующие пять минут моей жизни превратились в настоящие крысиные бега. Я бегал по территории темницы, не зная, где тут находится выход, а остальные игроки тщетно пытались меня поймать и остановить. Больше всего на свете я боялся, что за меня возьмутся всерьез и позовут каких-нибудь хай-левелов, в бою с которыми мне точно не выжить. В тот момент, когда я открыл очередную дверь и увидел на горизонте заходящее солнце, не забуду никогда. С криками «Пошли вы все! на куй, я выбежал на улицу и со всей доступной мне скоростью побежал в сторону леса. В меня, конечно, продолжили стрелять, бросаться заклинаниями и прочей гадостью, но мне было пофигу. Я бежал, словно ветер, пока моя выносливость не опустилась до нуля. Фух, я тяжело выдохнул и перешел на шаг. Сердце бешено колотилось от адреналина в крови и бесконечной радости от того, что мне это удалось. Хотя радоваться рано, нужно поскорее убраться от этого замка как можно дальше, чем я собственно и занялся. Первого врага встретил спустя минут пять после того, как снова перешел на бег. Видимо в округе локации частенько зачищали от монстров, а вот дальше с этим было гораздо хуже. Враг стремительно атаковал меня из кустов. Среагировать вовремя я не успел, поэтому первый удар пропустил. Отпрыгнув в сторону, тем самым уйдя от второй атаки, посмотрел на врага. Им оказался матерый волк 70-го уровня. Здоровая псина, около полутора метров в холке, выглядела довольно опасной. Я посмотрел на свою шкалу жизней – 987 из 1038. Броня была крепкой и отлично защищала от физических атак, поэтому много урона я не получил. Теперь нужно справиться с волком как можно быстрее и продолжить свой путь дальше. Мне нельзя терять ни секунды. Когда волк атаковал меня второй раз, я успел выставить щит, после чего на наотмашь влепил ему молотом. Одним ударом снял с него больше половины хитпоинтов. Противники в Аре Бесконечности обладали продвинутым интеллектом, поэтому, поняв, что я не по зубам, волк попытался сбежать, но я не дал ему такой возможности. Когда зверюга попыталась скрыться в кустах, кинул в нее один из метательных кинжалов, который снял оставшуюся половину хитпоинтов. Подбежав к мертвому хищнику, вынул из него кинжал и, что было сил, ринулся дальше на утёк. За волка я получил еще два уровня и сразу же закинул все статы в выносливость. Этой характеристики мне сильно не хватало, а ведь бежать придется еще ох, как долго. Первого серьезного врага я встретил на следующий день. Им снова оказался волк, правда этот, в отличие от других, был не один, а в окружении своей небольшой свиты. «Кровавый клык, волк-босс сотого уровня». Вместе с ним были еще три матерых волка, а также спиток молодых. Выбежал я на них случайно и поначалу даже попытался от них убежать, но не тут-то было. Стая начала преследовать меня, и спустя минут десять бешеной гонки я понял, что от них мне не оторваться. «Вот же черт!» – выругался я, когда увидел, что моя шкала выносливости просела до двадцати процентов. «Если побегу дальше, то зеленая полоска полностью опустеет, и я даже драться не смогу». Пришлось остановиться. Волки, поняв, что их добыча перестала убегать, начали медленно окружать меня. «Умные твари!» – мысленно выругался я. Достав из-за спины щит и боевой молот, приготовился к битве. «Ну же, давайте!» – рыкнул я на них, и первым не выдержал один из волков-подростков. Быстрый прыжок, и мой молод со всей силы опускается ему на голову, к чертям дробя череп и обрывая его жизнь. Одним противником меньше. «Кто она новенького?» Я сделал шаг к мертвой туше и что из силы пнул ее в сторону вожака. Крупный серый волча разрычал, но атаковать не спешил. Моя шкала выносливости начала потихоньку восстанавливаться, и для себя я решил, что если она заполнится хотя бы наполовину, то побегу дальше. Нужно найти более подходящее место для сражения, ибо в моем нынешнем положении я слабо верил в то, что могу выиграть. Напасть на меня снова волки так и не решились. «Ну и хрен с вами», – произнес негромко я и резко рванул в сторону, попутно ударив еще одного волка. Тот заскулил, но не умер. «Добивать я его не стал, ибо на это не было времени». Воспользовавшись их небольшим замешательством, я побежал так быстро, как только мог, и вскоре столкнулся еще с одной небольшой проблемой. Хотя, как сказать, с небольшой. Вот только этого мне не хватало. Лес уж как-то очень быстро закончился, и я выбежал прямиком на берег довольно большой реки. Добежав до воды, остановился. С одной стороны, место для боя вполне подходящее. Встав спиной к реке, я мог быть уверен, что со спины на меня не нападут, но в то же время и отступать будет некуда. Я посмотрел на свое количество жизней. 606 из 1038. С моей стороны, глупо надеяться, что волки дадут мне просто так убежать от них и не будут атаковать в спину. Сейчас количество моих врагов уменьшилось, и к берегу реки добежали всего пять волков. Босс... «Два матерых и два молодых. Остальных мне удалось убить или ранить во время погони». «Мне их не убить», – вдруг пронеслась мысль в моей голове. «Действительно, если сейчас они нападут разом, то их совместной атаки мне не пережить». Я глянулся назад. «Видимо, остается только одно». «Эх, была не была». Прыгаю с невысокого берега и как только попадаю в воду, начинаю сразу тонуть. Ну да, чего, собственно, я мог ожидать, оказавшись в воде в тяжелом металлическом доспехе. Перед глазами сразу вспыхивает таймер, который начинает отсчитывать минуты, что у меня есть, прежде чем я окончательно утону. Фух, повезло хоть, что выносливость и живучесть нормально прокачал и у меня есть еще две минуты, прежде чем окончательно окочуриться и снова оказаться в камере, из которой мне уже точно никогда не выйти. Если честно, поначалу я надеялся, что мне удастся сохранить броню и всплыть на поверхность благодаря силе и выносливости. Оказавшись на дне, я начал махать руками, что и сил, но все мои попытки оказались тщетны. Мне не всплыть. Подумал я и начал быстро отстегивать различные ремешки и крепления, за счет которых броня сидела на мне. Первым с меня слетел нагрудник, а за ним и поножи. Отказавшись от самых тяжелых частей доспеха, я снова попытался всплыть, и на этот раз у меня получилось гораздо лучше, но дотянуть до поверхности все-таки не смог. Пришлось отказаться еще и от шлема с наплечниками. Грести стало еще легче. И прежде чем таймер опустился до нулевого значения, мне удалось глотнуть свежего воздуха. Потом я снова начал погружаться на дно, ибо моя шкала выносливости упала до критического значения, и держаться на плаву я уже больше не мог. «Гори оно все синим пламенем», — подумал я и выкинул боевой молот и левую рукавицу. Сейчас на мне лишь правая рукавица и метательный кинжал — Перестав двигаться, я дождался того момента, когда выносливость хоть немного восстановится, после чего оттолкнулся от дна и начал всплывать, попутно тратя хитпоинты и терпя сильную боль в груди из-за отсутствия в легких воздуха. Фух! Первый глоток свежего воздуха был настолько сладким, что я на несколько секунд зажмурился от удовольствия. Теперь мог оставаться на поверхности воды и не тонуть что не могло не радовать. Я перевернулся на спину и посмотрел на голубое небо. Как же все таки оно прекрасно. Обычно люди никогда не задумываются о таких мелочах, как ясное небо, свежий ветерок или теплые лучи утреннего солнца, принимая все это как должное. Я же, проведя столько времени в плену и не выходя на воздух, просто плыл по течению и радовался каждой секунде, прекрасно понимая, что все это могло в любой момент закончиться. Меня могли догнать те, кто пленил, могли убить монстры, я мог умереть от голода и так далее. Со мной могло случиться все, что угодно, но тем не менее я плыл, лежа на спине и глядя на небо. Плакал от радости, словно ребенок. То, что я вот уже какое-то время стал плыть быстрее, понял не сразу. Заметить, что река кончается мне удалось слишком поздно, поэтому как бы я ни старался выплыть на берег, мне все же не удалось. Спустя несколько секунд под отборную брань начал быстро падать вниз и спасло меня лишь то, что водоем внизу, в который попал, достаточно глубокий, и я не разбился. Продолжая ругаться, на чем свет стоит, я кое-как выбрался на берег и лег спиной на траву. «Фух, неужели я живой?» – спросил я самого себя, поднимая руку вверх, не веря во все происходящее. «Вроде да», – ответил себе, смотря на свои хитпоинты, которые сейчас мигали, ибо оказались в красной зоне. «Было бы здесь хотя бы на пять метров выше, точно бы разбился», – подумал я, наблюдая за тем, как мои жизни начали медленно восстанавливаться. «А это еще что?» Перед глазами появляется текст. Получено достижение «Опасный ныряльщик» первого уровня. Прыгнуть в воду с высоты 10 и более метров. Награда плюс 1 ко всем статам. Получено достижение «Опасный ныряльщик» второго уровня. Прыгнуть в воду с высоты 50 или более метров. Награда плюс 2 ко всем статам. Получено достижение «Опасный ныряльщик» третьего уровня. Прыгнуть в воду с высоты 100 или более метров. Награда плюс 3 ко всем статам. Ага, понятно. Значит, высота там была от 150 до 200 метров. Да уж, в здравом уме я бы никогда на такое не решился. Да на мне дебафов больше, чем после того, как я попадал к кредеру, «Действительно, сейчас на мне висело порядка десяти различных дебафов различной степени тяжести. Чего тут только не было. Отбитые внутренние органы, среднее сотрясение головы, вывих плеча, растяжение руки и так далее. Теперь понятно, почему у меня так жизни медленно восстанавливаются». «Эх, ладно. Просто так валяться тут себе позволить не могу». С трудом, но я все же нашел в себе силы, чтобы подняться. Одной рукой продолжал сжимать метательный кинжал, а на второй руке был надет единственный предмет экипировки, который мне удалось сохранить. И это все, что осталось. Тяжело я вздохнул и, хромая на левую ногу, поплелся в сторону леса. Стоило мне сделать несколько шагов, как вдруг кусты впереди опасно зашуршали, и я встретился лицом к лицу, С незнакомой девушкой. «Прошу, только не кричите!» Видя ее выражение лица, откинул в сторону кинжал и на всякий случай поднял руки вверх, показывая, что я безоружен. К сожалению, мою просьбу незнакомка не выполнила и закричала. Прыгаю в ее сторону и, повалив на землю, закрываю рот рукой. Девушка что-то мычит мне в руку, а ее глаза испуганно ищут спасения. «Слушай меня!» Чётко произношу я. Сейчас убирай руку, и ты перестаешь орать. От тебя мне ничего не надо, я просто пойду дальше. Ты уяснила? Если да, то моргни глазами. Девушка моргает. Я убираю от губ руку, и как только её голова оказывается свободной, она ударяет лбом мне в переносицу. Я машинально закрываю нос руками, а девушка наносит едва ощутимый удар рукой мне в грудь. «Хотел же по-хорошему», – произношу я, и моя рука вспыхивает огнем. «Прошу, не надо!» – поняв свою ошибку, кричит она, и я деактивирую умение пирокинеза. «Вот почему сразу так было нельзя?» Встаю и подаю ей руку. Девушка хоть и не уверена, но не отказывается от помощи и тоже принимает вертикальное положение. «Откуда мне было знать, что ты не врешь?» – говорит она, – И я понимаю, что в чем-то девушка права. Нечасто, наверное, в лесу можно наткнуться на человека с кинжалом в руке и за одежды, на котором лишь одна латная перчатка. Взгляд незнакомки скользнул сверху вниз и остановился где-то посередине. Я проследил за ее взглядом и виновато закрыл пах рукой. Воцаряется неуютное молчание. Нано кинь хотя бы это, чтобы свой срам закрыть. Только сейчас заметил перевернутую корзину с бельем, лежащую на земле. Девушка кидает мне просторные штаны и рубаху. Понятно, значит, сюда она пришла, чтобы постирать. Мужу моему об этом инциденте лучше не знать, говорит она, отводя глаза в сторону. Да и вообще, ты здесь откуда? Задает девушка логичный вопрос. Оттуда, отвечаю я и показываю ей на верхушку водопада. В ее взгляде читается сначала удивление, а потом недоверие. «Ну да, как же. Хочешь сказать, что прыгнул оттуда и жив?» Девушка недоверчиво смотрит то на меня, то на верхушку водопада. «Ну да», – честно отвечаю я ей, и тут замечаю краюху хлеба, сыр и крынку молока. «Черт, я ведь не ел практически полтора дня. Смотрю в меню информации и вижу...» что на мне, ко всему прочему, еще и дебав сильного голода висит. «Хочешь есть?» — поняв мои многозначительные взгляды на еду, спросила она, и я кивнул. Незнакомка еще раз посмотрела на верхушку водопада и покачала головой. «Ладно, бог с тобой ешь», — сказала она, и я сразу же набросился на еду. «Да чего же вкусно, словно настоящая амброзия», — подумал я, уминая хлеб, и запивая его еще прохладным молоком. В общем, с едой я справился за какие-то несколько минут. «Ладно, все равно, видимо, постирать сегодня не получится», между тем сказала девушка. «Пошли, отведу тебя в деревню. Староста сам разберется, что с тобой делать. Меня, кстати, Ташей звать», представилась она и, взяв корзину с бельем, пошла в сторону деревни. «Вальгорд». Представился я ей своим никнеймом из одной игры, в которую играл до того, как попал в Эру Бесконечности. «Странное имя», – ответила она и улыбнулась. «Ага, знала бы она, как меня назвали эти уроды. Я открыл меню и посмотрел свой ник 666. И вот куда я теперь с таким? Ладно, сейчас не время и не место думать об этом. Путь до деревни мы провели в молчании». «Это еще кто такой?» «Дорогу в деревню нам преградила фигура здорового мужика метра под два ростом». «В руках он сжимал огромный топор, и можно было предположить, что мужик этот лесоруб. Только вот деревьев в округе не было, ибо последние полчаса мы шли исключительно полями». «Говорит, с верхушки водопада спрыгнул и ничего не помнит», – соврала мужику девушка. «Хм, а ничего так придумала». Я и сам хотел говорить что-то в этом роде, но она облегчила мне задачу. «Помнит только имя. Вальгор там говорит, звать». «Странное имя», — сказал он, буравя меня взглядом. «Какое дали?» — пожав плечами, ответил я ему. «Началась игра в гляделки, но выиграть в ней не удалось никому». «Ладно, Йохан, занимайся своими делами, а я его к старости отведу». «Пусть он решит, что с ним делать», — сказала Таша и, взяв меня за руку, повела дальше. Фух, пронесло. Этот мужик выглядел довольно сильным, и сражаться с ним с таким количеством висящих на мне дебафов было явно не с руки. В деревню в итоге мы пришли спустя еще минут пятнадцать после того, как встретили Йохана. «Отведу тебя сразу к старости, а уж с ним сам разговаривай», — сказала она, — и мы пошли по дороге, которая явно вела в центр. Тут его дом, дальше сам. Чуть позже, добавила Таша, и оставила меня рядом с небольшим деревянным домом. Пожав плечами, я подошел к двери и постучал. Тишина. Второй раз стучал уже громче, но, как и в первый раз, ответа не последовало. Когда же забарабанил в третий раз, дверь резко распахнулась, и на пороге я увидел старика, сжимающего в руке меч. «Какого лешего тебе тут надо?» произнес он воинственным голосом, наставляя на меня оружие. «Да меня как бы сюда Таша привела. Сказала, что вы староста». Попытался было оправдаться я. «Что именно говорить ему дальше, и сам не знал». «Таша, говоришь?» Староста потер седую бороду и убрал оружие. «Как ты тут очутился?» «Я не помню, чтобы ты к нам по дороге приходил». Старик осмотрел меня оценивающим взглядом. «Так я по речке приплыл», — честно сказал я ему. «Как это по речке?» — недоумевая спросил он. «Ну, плыл-плыл, потом она резко кончилась, и я упал вниз. Хотел пойти дальше, но встретился с Ташей. Она меня и привела к тебе». Кося под дурачка поведал я всю свою историю. «Нехило ты, видать, головой-то приложился» резюмировал старик, смотря на меня как на идиота. «Ладно, блаженным вроде нельзя отказывать в помощи. Стой здесь, я скоро приду», сказал он и закрыл перед моим носом дверь. Спустя несколько минут он действительно вернулся и сказал, чтобы я следовал за ним. «Мы пошли по дороге, которая вела через всю деревню». «Я смотрю, сложен ты неплохо, да и силен, небось, поэтому отведу тебя к нашему кузнецу». «Глядишь, и выйдет из тебя какой-нибудь толк», — говорил он по дороге, пока мы не вышли на самую окраину. «Твор, твор!» — забарабанил старик по двери. «Кузнец малость глуховат, поэтому, если что, говори громко», — пояснил мне староста и с удвоенной силой начал барабанить в дверь. «Кого там нелегкая принесла?» — послышался недовольный голос с той стороны. Дверь открылась, и на пороге появилась мощная фигура местного кузнеца. «Офигеть! Вот это я понимаю ширина плеч!» В мужчине, стоящем передо мной, явно чувствовалась сила, причем немалая. Такие, как он, с легкостью подковы гнуть могут, при этом не особо-то и напрягаясь. «Чего барабанишь, как сумасшедший? Я что, по-твоему, глухой?» Кузнец неодобрительно посмотрел сначала на старосту, потом перевел свой взгляд на меня. Сразу почему-то захотелось стать невидимым. Жаль, у меня не было таких скиллов. «Я тебе помощника, в общем, нашел», — громко сказал староста, но кузнец его не услышал. «Помощника, говорю, тебе нашел», — повторил он еще громче. «Чего ты орешь? Я не глухой» ответил ему кузнец и оценивающе посмотрел на меня. «Больно хилый он какой-то. Он и молот это в руках, не удер», — начал было говорить он, но как только увидел латную перчатку на моей руке, замолчал. «Ворованная?» Твор начал сверлить меня недовольным взглядом. «Сам сковал», — уклончиво ответил я. «По сути, она действительно сворована, ведь материал, из которого она сделана, действительно был не моим. Благо, ему не обязательно знать всех деталей». «Брешешь!» – махнув на меня рукой, сказал он и хотел было закрыть перед моим носом дверь, но я не дал ему это сделать. «Могу доказать», – выставив ногу так, чтобы она помешала ему закрыть дверь, сказал я кузницу с вызовом. «В общем, разбирайтесь» произнес то ли мне, то ли кузнецу староста и ушел, оставляя нас наедине. «Иди в кузню, я сейчас приду». Твор кивнул в сторону, где располагалась его кузня, и мне ничего другого не оставалось, как пойти туда. Первое, чему я удивился, войдя в кузню Твора, так это царящим тут порядку и чистоте, насколько это было возможно. Все инструменты аккуратно разложены по своим местам, плюс ни единого следа ржавчины и копоти на них, что говорило о том, что о них тщательно заботятся. Также тут очень чисто, и мне сразу стало понятно, что в конце трудового дня твор, скорее всего, тут убирается, ну или этим занимается кто-то другой. Хозяин кузни пришел спустя минут пять. Твор явно оделся в рабочую одежду, И вместо белой рубахи на нем теперь черная, а поверх нее накинут кожаный фартук. Сам говоришь сковал. Он недоверчиво покосился на мою латную рукавицу. Да, спокойно ответил я. Сможешь сковать такую же? У тебя в кузнице найдется нужное количество мифрила? Я еще раз внимательно огляделся. «Нет», – не обращая внимания на нотки сарказма в моем ответе, спокойно ответил он. «Мне будет достаточно, если ты сделаешь такую же из обычного металла». «Может, сначала хотя бы накормишь?» Я посмотрел на мигающий дебаф голода. Сейчас он уже не сильный, но есть все равно хотелось. Ко всему прочему, я еще сильно устал, и мне очень хотелось спать. Также с меня еще не слетели прочие дебафы, полученные от падения и удара о воду с большой высоты. Чего уж там говорить, я дошел-то сюда с большим трудом. «Пока не покажешь свои навыки, никакой еды», – грозно сказал мне кузнец, и я понял, что спорить с ним бесполезно. Все тело ужасно ломило, но я все же нашел в себе силы подойти к горну. Пара минут, и в нем разгорается огонь». Открываю меню характеристик. Черт, мысленно ругаюсь я. Из-за дебафов, усталости и голода они срезаны на 80%. Ну и хрен с ним. Все равно докажу этому громиле, что я не вру. Не обращая внимания на кузнеца, подхожу к наковальне и беру один из молотов, лежащих на ней. Нет, этот слишком тяжел для меня. Этот, наоборот, слишком легкий. В итоге только после четвертой попытки я нашел оптимальный для меня рабочий инструмент. Сделаешь ее вон и стой, кочерги и сковородки, кузнец кивнул на испорченную домашнюю утварь, лежащую в углу. Ругаясь, на чем свет стоит, пришлось сначала плавить предметы обихода и только потом приступать к самой работе. Спустя минут 10 в кузнице твора послышались громкие удары молота, а из трубы повалил густой черный дым. «Посмотрим, кто еще будет чьим помощником». «Дзынь», — повторял я себе, мастерски орудуя кузнечным молотом. «Сделаю из тебя своего подмастерья. Дзынь». «Уж то, что оковать я умел». «Не верит он мне. Дзынь». Мои глаза начали слепаться, и чтобы хоть как-то отогнать дрему, я вылил на себя ведро холодной воды. Благо, в кузнице к тому моменту и так было очень жарко. «Да и вообще, кто сказал, что я хочу тут оставаться? Дзынь!» «Ай!» – выругался я, когда нечаянно коснулся раскаленного металла рукой. Произошло это по причине того, что я на секунду уснул, и рука моя съехала немного в сторону. К прочим дебафам добавился еще и ожог, но я не обращал на это внимания, продолжая ковать дальше. «Эй, паря, с тобой все в порядке!» Чувство меня привел обеспокоенный голос Твора. Открыв глаза, я увидел перед собой его рожу. Поворачиваю голову в бок и понимаю, что нахожусь уже не в кузнице. «Ты чего не сказал, что с водопада упал?» — спросил он, меня глядя прямо в глаза. «Ты не спрашивал?» — ответил я ему. «Что?» «Не спрашивал, говорю». «Говори громче!» «Не спрашивал, говорю!» Прокричал я, и только сейчас до меня дошло, что я не стою, а лежу на чем-то мягком. Странно, вроде несколько секунд назад был в кузне и ковал латную рукавицу. Раздери тебя, тьма, выругался твор. Блин, а сейчас-то я в чем виноват? Попробовал подняться. Вышло это у меня только с третьего раза. Весь бок ужасно болел, и каждое движение вызывало неприятное ощущение. «Что со мной случилось?» «Что?» «Случилось! Что со мной?» «Ты потерял сознание и, когда падал, сильно приложился ребрами о наковальню», — Виновато ответил Твор. «Ага, теперь многое встает на свои места». «И сколько я так пролежал?» В этот раз я сразу произнес вопрос громко. «Часов пятнадцать, может, больше. Я не считал». Вот черт, столько времени потрачено впустую. Ты тут полежи, а я поесть принесу, сказал он и вышел. А передо мной замаячили полупрозрачные письмена, на которые поначалу я не обращал внимания. Получены очки репутации с твором кузнецом. Текущий уровень репутации уважение. Желаете привязать точку воскрешения к данному месту? Да, нет. Хвала богам, не смог сдержать от слов радости. Да, да, и еще раз да, подтверждаю свой выбор. Точка воскрешения удачно изменена. Если бы не боль во всем теле, то я бы наверняка пустился в пляс. Теперь мне можно не бояться, что в случае смерти вновь окажусь в темнице. Так, стоп, радоваться еще слишком рано. Меня все еще могут найти и принудительно заставить снова изменить точку возрождения. От этих мыслей на душе снова стало очень грустно. Мне нужно как можно скорее бежать из этой деревни и как можно дальше, но с такой горой дебафов и без подходящей экипировки сделать это будет ох, как сложно. От мысли о безысходности меня отвлек приятный запах мяса. В комнату, в которой я лежал, вошел твор, и поставил передо мной тарелку какой-то каши, в состав которой явно входило мясо, огромную кружку молока и большой ломоть хлеба. «Ты это, не серчай на меня!» — виновато произнес твор. «Мало ли на свете проходимцев и лгунов ходит. Не могу я верить каждому. Но ты это, в общем, ешь и отдыхай. Вечером придет знахарка, и тебя это немного подлатает». Твор виновато улыбнулся. В общем, я пошел. Оставив меня в полном недоумении, он вышел из комнаты и закрыл дверь. Странный какой-то. Пожав плечами и решив, что рано или поздно все равно узнаю о том, почему так разительно изменилось его поведение, я приступил к трапезе. Каша оказалась очень вкусной и, главное, сытной. В ней действительно обнаружились куски мяса, поэтому не прошло и трех минут, как она оказалась у меня в желудке. «Хорошо», – произнес я, откидываясь на кровать, ну или то, на чем я лежал, и довольно потирая живот. Несмотря на то, что мне удалось проспать больше 15 часов, со слов кузнеца, меня все равно клонило в сон. Я уже почти закрыл глаза, когда меня привлек до более знакомый предмет, лежащий на столике рядом с моей кроватью. Будучи уже в полудреме, я нашёл себе силы оторвать голову от подушки и внимательнее присмотреться к предмету. Им оказалась скованная латная рукавица. Улыбнувшись, закрыл глаза и практически сразу погрузился в сон.